Глава 15. Что это было? Единственный вопрос, который волновал мою грешную душу, пока я бежала к Росс от студии до квартиры Геры в одном халатике снегурочки на голое тело. Как загримировали и одели, так я и бежала. Бежала подальше, чтобы не поймали и не заставили пройти через этот стыд снова. Черт, что я наделала? Как так получилось? Почему передо мной оказался именно Эрнест Сергеевич? Он еще так смотрел, словно моя судьба напрямую зависела от него. Черт, она же и правда зависела от этого. Тогда почему он отослал меня домой и запретил сниматься? Что меня ждет завтра? Эй, куколка, выпьешь с нами! крикнул какой-то алкаш, пока я проходила к дому подруги. Гера с ребятами наверняка еще гуляли в новогоднюю ночь, и только я бежала до дома и мечтала скрыться в нем. Правда, я не сразу вспомнила, что жила у подруги а не в своей родной квартирке, и даже удивилась, что наш четвертый этаж весь обгорел, кроме части моей комнаты. Может, действительно там перекантоваться, пока меня не схватили местные Санта-Клаусы и Деда Морозы и не... Ладно, у меня уже дурная ассоциация пошла. Одного Деда Мороза мне хватило сполна. Ох, извините, Санта-Клауса. Фильм должен был пойти на запад. В квартире холодно. Из окон сильно дуло. Даже моя шубка не спасала. Хотя удивительно, что она вообще не дала замерзнуть. А знаете, у меня в комнате не так уж и плохо. Отопление нам не отключили, а если прислонить дверь, то получается не так уж и холодно. Запах Гарри еще не выветрился, но все же он не впитывался так сильно, чтобы я задохнулась. С этими мыслями я и заснула на своей кровати, накрывшись холодным одеялом и проснулась от «Бомж! Здесь бомж!» От крика, заставившего меня подскочить с кровати, как ужаленную, и осознать, что уже три часа дня. Что, Гера решила надо мной поиздеваться и разбудить ни свет, не заря? Подруга, конечно, бывает странной, но не до такой степени. И тут до меня дошло, что я находилась в своей старой квартире, за которую должна кучу денег, лежала в пыльной кровати, пропахшей гарью. Закашлялась, но быстро пришла в чувство из-за потока свежего воздуха из соседней комнаты. Как я здесь оказалась вчера? Неужели все-таки выпила лишнего и не помнила об этом? Я едва открыла веки, как перед глазами все плыло, и не сразу поняла, что передо мной стояла незнакомая женщина в норковой шубе. И нет, она не была похожа на хозяйку квартиры. Вы, вы кто? — спросила у строгой блондинки с затянутым пучком на затылке, огромных очках, как у моей прабабушки, и костюме прокурора. — У нас что? — наступил Хэллоуин. — Я Антонина Павловна Штольц, работник пожарной безопасности. А вы кто? — Я? Я здесь живу. — Вы здесь не живете. Я виделась с хозяйкой квартиры вчера. — Мы с мамой снимали эту квартиру до пожара, — выдавила я охрипшим голосом. Ох, кажется, здесь сильно дуло, иначе горло не так бы першило. Вы здесь? Боже, прикройтесь! Я только сейчас заметила, как распахнулся халат. Слегка, конечно, но некоторые достоинства моего тела все же были немного видны. Ох, как неловко! Что вообще эта женщина делала первого числа, тем более в такую рань? Сегодня же праздник, еще утро. Сейчас три часа дня. Я составила протоколы и определила размер компенсации. Вам лучше здесь не появляться, если не хотите, чтобы я сообщила полиции о взломе. Почему у нее такой противный голос? Как будто со мной разговаривал робот-андроид. Алиса из Яндекса, и то приятнее будет. Но я живу здесь. Хозяйка подтвердила, что квартиру больше не сдает. Здорово. Она с мамой забыла об этом предупредить? Или в истеричном порыве она забыла официально расторгнуть договор? Некая неспящая Антонина Павловна покинула квартиру, и я вслед за ней. Откуда у нее взялись ключи? Сейчас серьезно, три часа дня? Я и не заметила, как пролетело время. Но та женщина с пожарки права. Мне нужно куда-то поехать. На последней крохи я добралась до подруги на метро, стараясь избегать косых взглядов. — А что вы хотели? Новый год все-таки. Снегурочки в метро как раз в приоритете. Однако у них не было столь короткого халата, обнаженных ног и валенок, которые промокли на снегу. Когда я приехала к Гере, они втроем спали на моем диване. Вот кто действительно отдыхал. Быстрый душ, попытка смыть себя гарь и остатки вчерашнего позора и собраться на работу, то есть на бывшую работу в офис. Да, я чудом вспомнила, что Эрнест Сергеевич ждал меня сегодня, правда, я не до конца поняла, почему и зачем. Вряд ли он собрался жалеть и подставлять плечо, чтобы я поплакала от горя. Если бы сказали, что меня ожидало на самом деле, я бы ни за что не поверила и обвинила бы сказавшего в сумасшествии. Да я бы его на костре сожгла вместе с ведьмами, если бы знала, что Эрнест Сергеевич... Ожидал меня в полностью пустом офисе, сидя в удобном кресле, с полурастекнутой рубашкой из порога, сказал. «Я приму тебя на работу, если ты выполнишь одно условие».